Сейчас, в конце 20-го, начале 21-го веков, в России снова формируется новый класс. Класс предпринимателей. Так же, как у старой русской интеллигенции, у него нет идеологических и социальных предшественников. Нет своей собственной системы ценностей и единых социальных целей. Подобно русской интеллигенции, предприниматели представляют собой осколки других классов и социальных групп. Что же станет ядром их представления о жизни? Что станет основой их системы ценностей? Очевидно, это будут понятия и представления, разделяемые подавляющим большинством тех классов и групп общества, из которых рекрутируются предприниматели. Какие же идеалы, понятия и ценности являются общими для тех слоев населения, из которых выходят будущие предприниматели? Что общего в представлениях о жизни начальников цехов, заведующих лабораториями, музыкантов, учителей, спекулянтов и таксистов? К сожалению, их объединяют не лучшие стереотипы поведения и взгляды на жизнь. Все они нацелены на максимизацию потребления, не в будущем и потому имеют весьма короткий горизонт планирования. Этого их научил печальный жизненный опыт предыдущих поколений, убеждены в незаменимости обмана и надувательства, как средство достижения цели, рассматривают государственную власть не как гаранта равных условий конкуренции, а как средство получения вне рыночных конкурентных преимуществ. Все предприниматели испытывают стойкое и обоснованное недоверие к окружающим и считают материальное благополучие универсальной формой жизненного успеха. Одна из серьезнейших проблем российских реформ – формирование специфической деловой этики переходного периода, допускающей возможность гигантских выигрышей, а также обмана в деловых отношениях. Логика российского бизнеса, собственников и менеджеров последнего десятилетия предполагает не только возможность неуплаты налогов и вывода активов, Одновременно возникла практика жесткого, вплоть до внеэкономического давления на конкурентов, использование в этих целях органов судебной и исполнительной ветвей власти при решении стандартных экономических вопросов. Согласно результатам социологического исследования «Стиль жизни и потребления среднего класса России», 95% среднего класса ядром которого как раз и являются предприниматели, считают, что деньги очень важны. Большинство представителей этого социального слоя не рассматривают законопослушание как необходимую норму поведения. Сейчас трудно выжить, не нарушая закон. Такого мнения придерживаются 62% опрошенных. Сильные руководители могут сделать больше, чем все законы. Так считают 65%. Как пишут о новом поколении менеджеров-собственников, акулов и рудаков, пока нет весомых оснований для вывода о существенном превосходстве новых руководителей в достижении высоких и стабильных результатов развития возглавляемых ими предприятий. Скорее наоборот, новые менеджеры, сосредоточив свои усилия в сфере обращения, фонды и биржи, банки и финансовые компании, торговые и посреднические предприятия быстро доказали краткосрочность своих управленческих устремлений. Такая куркульская хватательная психология, которая еще никого до добра не доводила, ущербна даже применительно к отдельно взятому индивидууму. Что же говорить о целом классе? Подобно тому, как в условиях монголо-татарского ига конкуренции князей приобрела форму конкурентной борьбы за благосклонность Орды и за ее помощь в подавлении соперников, В современном отечественном бизнесе конкуренция означает в первую очередь приобретение поддержки властей в борьбе с конкурентами. Деятельность ФСФО, налоговые проверки, наезды налоговой полиции, взыскание задолженности перед бюджетом, содействие в надлежащем проведении или непроведении собраний акционеров – Все эти меры являются современным эквивалентом ордынских набегов, инициированных одними русскими князьями против других. Кто не придерживается таких правил игры, тот вылетает из бизнеса. Как в условиях ИГА создавалась генерация покорных князей, для которых закон — это воля хана, носители ущербных стереотипов поведения — Так и в нашем бизнесе складывается генерация присмыкающихся перед властями предпринимателей.